Глава двадцатая. Подозрительный шляпник. Февраль 1808 года. Тех, кто полагал, что с появлением волшебника война немедленно завершится, ждала разочарования. Магия! восклицал министр иностранных дел мистер Каннинг. Не говорите мне о магии, от нее одни разочарования. бесспорно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 оттолковывал лорду Хоксбери, министру внутренних дел, что для какой-то его просьбы необходимо дюжина, никак не меньше, волшебников, которые будут трудиться, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. Долгая и утомительная речь, посвященная плачевному состоянию английской магии, заканчивалась так. «Все могло бы сложиться иначе, но, как известно, вашей милости, Наши одаренные юноши избирают армию, флот и церковь. Моя бедная профессия находится в печальном небрежении. И мистер Норрелл испустил глубокий вздох. Мистер Норрелл хотел всего только лишний раз подчеркнуть свои выдающиеся таланты, но, к несчастью, лорд Хоксбери понял его превратно. — Вот как! — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что нам нужно больше волшебников?» «Разумеется, я и сам это вижу. Как насчет школы или королевского общества под патронажем его величества?» «Уверен, мистер Норрел, вы сами выберете необходимую форму. Если возьмете на себя труд написать докладную записку по этому вопросу, я с удовольствием прочту ее и предложу обсудить министрам».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 Его величество очень понравилась эта мысль, и он с радостью готов взять ваш план под свое покровительство. К счастью, ответить мистер Норрелл не успел, так как внезапное появление шведского посла заставило министра умчаться прочь. Тем не менее, через неделю на приеме, который принц Уэльский давал в честь мистера Норрелла в Карлтон-хаусе.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 создавать новый совет со всякими тайными советниками секретарями да еще бог знает кем в разгар тяжелой и затяжной войны да и зачем выслушивать речи мистера норлла и бесконечно восхвалять его решительно невозможно дорогой сэр уолтер умоляю убедите мистера норрелла обратить свой ум к более насущным задачам посему когда сэр уолтер и мистер норлл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 — Что до прочих мест, о которых вы упомянули, — поспешно перебил его сэр Уолтер, — уж если Лондон избавится от этой заразы, то и в других городах с нею скоро покончат. Вскоре мистер Норрелл убедился в правоте сэра Уолтера. Лорд-мэр и его олдермены изъявили радостную готовность поучаствовать в возрождении английской магии.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 Уличные чародеи собрали свои палатки, уложили потрепанный скарб и потащились вон из города. Некоторые, уходя, сыпали проклятиями, однако большинство отнеслось к превратностям судьбы с философским спокойствием. Они решили, что раз уж им не позволяют заниматься магией, то придется податься в воры и нищие, а поскольку они и в прежние годы клянчили или подворовывали,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 Разумеется, мистер Норрелл часто обращался в Комитет магических актов, сетуя на подобное состояние дел, ибо из всех уличных магов мистер Норрелл особенно ненавидел Винкулюса. Комитет посылал бидлов и констеблей, чтобы запугать Винкулюса, однако тот не обращал на служителей закона никакого внимания. Винкулюс был так популярен среди лондонцев,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 Строится оно из досок и ткани, желтая занавеска, обрамленная снизу жирной полосой грязи, служила дверью и одновременно извещала желающих о том, чем здесь торгуют. Впрочем, сегодня у Винкулюса посетителей не было. Улицы опустели, серый туман, отдававший дымом и дегтем, накрыл город. Лавочники подбрасывали уголь в очаги и жгли лампы в тщетной надежде хоть немного рассеять серость мглу, но сегодня и херкеры не бросали на улицы приветные отблески. Свет не пробивался сквозь густой смог. Никто не шел в лавки потратить деньги, и лавочники в длинных белых фартуках и пудренных париках лениво перебрасывались словами друг с другом или грелись у каминов.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 Он почти уже определился, с кого начнет, когда услыхал, что долгожданный посетитель за занавеской топает ногами и дует на пальцы, чтобы согреться. Винкулюс отдернул занавеску и вышел наружу. — Ты чародей? Винкулюс опасливо кивнул. Уж больно посетитель походил на судебного пристава. — Превосходно! У меня к тебе дело. Первая консультация — два шиллинга. Человек опустил руку в карман, достал кошелек и положил два шиллинга в ладонь Винкулюса. Затем он принялся излагать историю, которая привела его к уличному чародею. Незнакомец изъяснялся ясно и четко. Он твердо знал, чего хочет. Однако, чем дальше он рассказывал, тем меньше Винкулюс ему верил.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 Но в одном не сомневался — они всегда одевались лучше прочих. Незнакомец же был облачен в латанный-перелатанный черный сюртук. Рубашка, пусть и чистая, и хорошего полотна, выглядела бы старомодной лет двадцать назад. Винкулюс не знал, как называются всякие галантерейные мелочи, но любой шляпник должен был знать их наперечет. Этот человек...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 Подозрительный шляпник был явно недоволен, что в лицо ему дышит парами Эля вперемешку с капустным духом, а костлявые пальцы хватают его за одежду, однако вслух ничего не сказал. «Извините!» — пробормотал Винкулюс, с трудом поднимаясь на ноги. «Ничего!» вежливо отвечал подозрительный шляпник, стряхивая с сюртука черствые крошки, жирные ошметки, грязь и прочие следы, оставленные винкулюсом. Последний тем временем приводил в порядок свои растрепавшиеся от внезапного падения лохмотья. Подозрительный шляпник продолжил рассказ: так вот дело мое процветает, товар славится по всему Винзору, недели не проходит, чтобы какая-нибудь из принцесс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 Приворотное заклинание? А как же? А это дорого. Обычно я беру четыре шиллинга за молочницу, десять за швею и шесть геней за вдову с собственным делом. А принцесса... Хм, Винкулюс поскреб небритую щеку грязным ногтем. Сорок геней. Прекрасно. Которую? Спросил Винкулюс.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 Подозрительный шляпник глянул изумленно. — И как же, черт возьми, я это проделаю? Винкулис посмотрел на незнакомца. — Вы только что сказали, что шьете им шляпки! Подозрительный шляпник рассмеялся. — Ах да, разумеется! Винкулис вгляделся в незнакомца. — Ты такой же шляпник, как я!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 что лишь в сельской местности обретет он свою истинную любовь и мыслимые удовольствия. Третье, то, что показывало, чем занят в настоящее время враг, предполагало наличие зеркала. Вероятно, мистер Норрелл дал его Чилдер-Массу, чтобы тот шпионил за уличным магом. Винкулюс ухмыльнулся. — Передай! —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 «Спасибо не буду». «Почему это?» «Потому что, как и ты, я не люблю, когда мне указывают. Хозяин велел мне удостовериться, что ты покинул Лондон, однако в нашем случае я предпочитаю действовать по своему разумению, а не по его указке». «Пошли, Винкулюс, нам есть о чем потолковать». Уличный маг задумался. Может, найдем для этого местечко потеплее, где подают эль? — Как скажешь. Ветер трепал листки с заклинаниями мистера Норрла. Винкулюс нагнулся, собрал их и, не обращая внимания на соломинки и комки грязи, налипшие на бумагу, сунул за пазуху.